Примечание редактора. Как нам уже не раз случалось делать, теперь мы должны обратиться к новому источнику информации, дабы получить более полную картину происходящего, и, как и ранее, произведение Тинк Роузера охватывает все наиболее значимые моменты не хуже и не лучше любого другого фолианта подобного рода. Из «Помрачнения в едва ночи», «Краткая история вторжения хаоса» за авторством Дангблата Тинк Роузера 957 м 41 Вторая волна нашествия, как все и ожидали, началась со схватки в воздухе между двумя противоборствующими флотами. К тому времени войска вторжения целиком и полностью выдали свои намерения, их курс был предсказуем, и имперские военные суда выступили с орбиты с намерением завязать бой. Эскапада и воительница, из которых последняя все еще не до конца оправилась от полученных повреждений, но тем не менее была вполне готова к драке, первыми с ускорением направились к врагу, сопровождаемые лишь эскадрильей эсминцев. Полученные ими приказы входило избегать столкновения с вражескими линейными кораблями, насколько это возможно, и сосредоточить усилия на транспортных судах. Но это оказалось сложнее, нежели в предыдущих сражениях. Вражеские корабли и эскорты обладали достаточным запасом времени, чтобы развернуться против приближающихся кораблей защитников планеты, и вскоре эсминцы оказались связаны отчаянным боем с двумя рейдерами, защищавшими фланги вражеской флотилии. Впрочем, в нем воинам Императора сопутствовала полная удача, Им удалось выпотрошить и оставить дрейфовать в пустоте одного из врагов, второго же заставить повернуться и бежать со страшными повреждениями. Вскоре он разлетелся на куски, когда его варп-двигатели не выдержали попытки перейти обратно в ту нечистую среду, откуда он прибыл. В то же время победа была приобретена дорогой ценой, поскольку все три эсминца понесли немалый урон. Один же из них был побит настолько серьезно, что превратился в дрейфующий остров, когда его экипажу пришлось оставить судно на произвол судьбы. Злой был подобран в следующем году и возвращен в строй в 948-м, после чего ему предстояло закончить жизнь гораздо более героическим способом. Именно он был тем судном, что протаранило линкор «Мучительная смерть» во время блокады Гарамара в 999-м 41 Этот маневр привел к полному уничтожению обоих кораблей и спас жизни примерно 80 тысяч гражданских в эвакуационном флоте, который скортировал Злой. Победа же, доставшаяся остальным двум эсминцам, также была недолгой, когда они сблизились с вражеским флотом. Головной корабль его, оказавшийся не более не менее чем линкором, впервые выступил вперед торговых судов и открыл огонь в полную силу своих носовых батарей. Оба выживших ранее имперских судна были выведены из строя, прежде чем смогли подойти на расстояние выстрела своих орудий. При этом один из них был низведен до облака кружащихся обломков уже первым залпом. Быстрый. Двум фрегатам предстояло показать себя не намного лучше, хотя они и смогли к тому времени сократить число вражеских транспортов на три штуки. Один подбит воительницей, двое — эскопадо. Но главным батареям ужасающего космического бегемота оказалось достаточным лишь один раз мазнуть по этой паре, чтобы уничтожить мостик воительницы и вывести из строя двигатели эскапада. Так что скоро они оказались слишком далеко позади, чтобы продолжить участие в сражении. Теперь между Адомбри и Армагеддоном стоял один несокрушимый. Он грудью встретил превосходящего числом огневой мощи противника. Некоторые ожидали, что он выступит на помощь подбитым кораблям своего эскорта. Но этот корабль остался на высоком рейде два ночи, отгородив тяжело вооруженного Левиафана от роя дружественных торговых судов. Не встречая таким образом сопротивления, оставшиеся транспортные корабли флота вторжения скользнули на орбиту. и принялись сбрасывать не самый эмигрус юридического заборода на лежащую внизу планету.